Угу. Хорошо. Пожалуйста, какие-то вопросы сейчас мне задайте. Потому что мы сейчас прошли, чтобы можно было пойти дальше. Задавайте вопросики. У меня есть да. В сознание муса, в сознание вы выбрасывается на другого человека все да. эмоции. Да. А, то есть из вас они уходят и идут к другому человеку. У вас их не остаётся. Да. Да, проблема только в том, что так как есть закон сохранения энергии, поэтому невозможно что-то просто так выкинуть. Поэтому, как я и сказал, появляется другой человек, который, по-моему, так сказать, возвращает нам должное количество этого же самого мусора. То есть тот, кто выкидывающий мусор, находит другого выкидывающего мусор. И в современном варианте это некоторая современная дружба. Дружба без культуры, когда нет культуры, а просто обмен сплетнями информацией. Когда мне выкинули мусор, мне выраждаются такие эмоции, да? которые я никогда не договорил. Да. Воздаются негативные эмоции. Представьте себе, сейчас может быть такой массовый выброс мусора. Например, о какой-то формате или сериалов, фильмов. 90% преступлений совершено после просмотра кинофильма или прочтения книги. 90%. То есть навеянный чужим мусором. А в культуре передачи информации есть интересное явление. Нельзя передавать метод совершения преступления. Потому что у человека не бывает этой идеи, как совершить это преступление. Он просто себе живёт и всё. Но посмотрев, как кто-то совершает преступление, вдруг он замечает: "У меня есть такая же возможность". И появляется идея: "Почему бы не попробовать?" Однажды вышел фильм, я никогда не известный, Бонни Крас, знаете ли? Да? да. Когда ребятки весело, так сказать, путешествовали, будто, как скажишь, путешествовали. Когда ребятки путешествовали, грабили банки здорово и радостно. И как только вышел этот фильм, по всему миру прокатилась волна тысячи подобных преступлений. Так вот, все эти преступники, большая их часть, по процентов 90 были на месте расстреляны. на месте, то есть просто при первом же слове. про, про там какие-то деньги, вещают. Непосторастреляли тут же охранники. 10% были расстреляны впоследствии. После этого, после уже суда, никто не остался живым. Просто фильм, такой весёлый, радостный фильм. Однако пишут уже. У меня однажды я был друг в молодости. И он был корреспондентом. Он писал хорошие статьи. снимал хорошие репортажи. И он решил так экспериментировал, знаете, пытался снять что-то модненькое, интересненькое. Однажды, насмотревшись фильмов про захват самолётов, он решил провести эксперимент, а как в нашем. В аэропорте поставил на службу контроля. И он пришёл и симулировал захват. Просто сказал одно простое слово это угон самолёт. прибежавший уже к нему охранник сделал его инвалидом на службе сразу же. Он просто развернулся и так ударил ему в лицо, что он стал им боридом на службе сразу же. Он ни секунды не проэкспериментировал. Тут же моментально ничего не осталось после его эксперимента. До сих пор он плохо говорит и плохо видит. До сих пор. То есть если в этом деле профессионал. Поэтому некоторые современная реклама вот этого, как мы говорили, идеи свободы, что свободно пошёл, того хочешь ограбил, потом деньги радостно ездишь, тратишь. Очень сомнительная идея. Очень сомнительная идея. В основном всё заканчивается очень плохо сразу же с первой попытки. Восемь похожих заканчивается сразу же с первой попытки очень плохо. Поэтому вот это мусор сознания, некоторые, которые сейчас приняли такие масштабы целой страны, достаточно опасное явление. Поэтому есть способ, кстати, очень интересный способ Как не выкидывать в мусор своё сознание другого человека. Кто знает, что это такое? Очень интересный способ. Как вы думаете? Раньше был очень популярен этот способ телевизор не смотреть. Угу. Тоже интересно. Это называется дневник. Этот способ называется дневник. Причём есть одно условие. Этот дневник никто не должен читать. это мозг пишется, потом уничтожается. Пишется, потом уничтожается. То есть диалог ведётся не с конкретной личностью, то есть не происходит выброс мусора в другое сознание, а происходит выброс мусора на бумагу. На бумагу и так человек занимается изучением собственного мышления. Очень популярная вещь. В принципе, есть даже форма дневника, который называется философский дневник. Когда человек также своего мышления, а пытается разложить по полочкам. Обычно это происходит вечером. Мыслительные процессы должны найти свой выход. Но если это ложные мыслительные процессы, просто рассуждения, то лучше будем на бумаге вы, будет больше пользы. Для нас это будет более интересно. Такова идея. То есть мы должны знать культурные, практические способы разрешения Писмо, кстати, в принципе, тоже являлось некоторой обменом философскими идеями, а не просто суфлетом. Сейчас суфлет сомерствол не явленец. Но в одном из университетов провели очень простой опыт. Очень простой опыт, потому на кафедре психологии провели очень простой опыт. Один а студент просто сказал другому, что два других студента соседнего курса поженятся. Всё. Через 3 дня провели опрос. 25% с этого курса студентов говорили, что они лично были на этой свадьбе. <свят> лично. <свят> Таковая интересная система, просто сплетня. На самом деле, вот это карканье вороны или абсолютно бесполезная информация, и всё это обсуждается, обо всём там говорится, толку никакого абсолютно. Поэтому сознание не использует свою функцию, не использует свою функцию, соответственно, деградирует. Поэтому человек разумный выбирает общения, выбирает форму мышления, старается поставить свою жизнь под контроль. Что поставить свою жизнь под контроль, необходимо в течение всего дня быть в каком-то векторе мышления. В течение всего дня необходимо быть в векторе мышления. День человека представляет из себя некоторое подобие жизни, да, когда Человек просыпается, ничего не помнит, ноль. Кто я, где я проснулся? Потом он это вспоминает детство. Ну а потом опытается действовать юность. Ну потом работает, активность. Ну потом устаёт, старость. Приходит домой, опять засыпает. И на этом всё останавливается. Ноль. Он забывает всё. Ничего не может на утро вспомнить. Толку никакого. Поэтому это, в общем-то, день животного. день животного. Да, проживызбыло. Проживы замечательно. Поэтому есть другой день день философа. Что это такое? Когда он проснулся, он пытается что-то изменить в своей жизни. Для этого есть особые часы. День делится на три части. Три части. Это время физического тела. Ну когда тело должно выспаться? Тело должно выспаться, получить силу для активной деятельности. Но если причём тело будет здоровым и сильным, если отдохнёт психика человека. Психика человека отдыхает только в определённые часы, кто знает, в какие часы она отдыхает? С 8:00 до 5:00. С 8:00 до 5:00? Утра. Утра. Нет. Свой свой. Психика человека. Да, именно психика. Очень интересно. С каких утра? С 8:00 до да. 11:00. она в декаде с 21 года до 2024. Да. Поэтому существует некоторые проблемы с этим, так как несмотря ни на что, на всё Министерство здравоохранения и на то, что все действительно разумные психологи и врачи знают это, знают это всё равно, позволяется самому интересному показываться именно в это время. Вы заметили? Поэтому, соответственно, вся страна Сестрана живёт меньше, чем положено. Меньше, чем положено. Столовин. Потому что психика не отдыхает, все внутренние органы и функции тела в течение дня функционируют неверно. Неверно с перегрузкой не обеспечивается. Не обеспечивается правильная работа всего тела. Почему это происходит, я просто одну вещь для размышления могу сказать. Итак, срок жизни человека он сокращается до 52 лет, да? примерно. Кто знает, может быть, из вас, с какого возраста платят пенсию? 60. Да. Да. Просто подумайте об этом на досуге, меня это очень интересует в последнее время. Я пытаюсь всё-таки у кого-то узнать из руководства страны, что это всё знать. Вообще, есть хотя бы один умный человек, который хоть раз об этом подумал. Это очень интересное явление. Поэтому идея вечерней, конечно, вечерних телепередач может быть очень выгодна с финансовой точки зрения, но в плане нашего здоровья чрезвычайно убытельно, так как разум лишается своей силы, разум лишается своей энергии. Поэтому это в общем-то, время сна. Есть второе время время разума. Время разума, время разума, разум требуют планирования. На схему очень интересно планировать, но проблема в том, что наши планы не всегда исполняются. Вы наверняка это заметили. Это зависит от силы разума. Потому что планировать-то мы можем, но как только мы пытаемся исполнять наши планы, тут же оказывается, что ничего мы не можем запланировать на самом деле. Ничего не получается. Значит, все бы уже были миллиардерами. Да, потому что все уже 1000 раз планировали, как быстро разбогатеть, но почему-то ни у кого не получилось так просто. Это работа. Во время работы, 8 часов работы, чья работа действительно честная. Он работает по своему призванию. Призвание очень легко определить. Как вы думаете, как можно определить своё призвание? По какому признаку? Конечно же, это психологический признак. Как вы думаете? То, что нравится. Нравится или не нравится? Помните, это интересная функция. Функцию ма. Но близко. Конечно же, это должно нравиться. Но это не может мне нравиться. Очень интересно сейчас объясню. Что бы мы ни делали, мы ожидаем завершения этого действия, да? Например, человек работает 8 часов. И он ждёт, осталось 4 часа до конца работы. Осталось 3 часа до конца работы. 2, 1, 30 минут, 15 минут домой. Он ждёт окончания, когда всё это закончится, прежде чем он уйдёт, да? Один вид ожидания. Есть другой вид ожидания. Когда он тоже ждёт 4 часа осталось, эх, 3 часа всего осталось. Эх, 2. Эх час. Текущий ходить всего 45 минут. Это то же самое ожидание конца работы, абсолютно то же самое, но в совсем другом настроении. Вот так определяется призвание. Как мы ждём окончания той деятельности, которой мы занимаемся. Да, сколько минут осталось? 30 минут осталось. Всего или только как мы это воспринимаем, то является нашим призванием. Вообще просто. Поэтому, если человек действительно работает по призванию, также работа по призванию имеет ещё один признак человек готов это делать без денег. Он готов работать не за зарплату. Он готов. То есть, на, конечно же, его интересует зарплата. Но даже если она будет минимальной, он готов это делать. Он не сметносто работу. Тоже один из признаков. Также он видит то, что его работа делает других счастливыми, и это делает его счастливым. Счастье по своей природе очень интересное явление. Счастье имеет отражённую природу. Что это значит? Когда вокруг меня другие становятся счастливыми, счастливыми, это делает меня счастливым. Когда все вокруг меня смеются, я тоже начинаю смеяться. Да? Когда все вокруг меня плачут, тоже заплачу. Когда все вокруг меня гневаются, я тоже буду гневаться. Когда все вокруг меня счастливы, я тоже счастливый. И сделать просто самому себя счастливым, очень трудно. Не получается. Поэтому есть социальная наука счастья. Социальная наука. Социальная. Наука. Когда всё зависит от окружающей атмосферы, в которой я нахожусь, ну, атмосфера. Наверняка вы все это замечали, что есть разные атмосферы, в разном обществе разная атмосфера, есть тяжёлая атмосфера и лёгкая атмосфера. Всё это определяется отношением. Каковы эти связи, действительно, с тем? Если я забочусь о других, забочусь, то общая атмосфера лёгкая. Если я эксплуатирую других, будет атмосфера тяжёлая. И грань очень велика, большое различие. Но также есть третье время. В это время это время души, когда требуется развитие, когда сознанию требуется развитие это тоже 8 часов. 8 8 8 36. Как вы думаете, куда делись эти 8 часов? Где они находятся в течение суток? Время для развития. Утром. Утром 4 часа и вечером 4 часа. 4 часа после того, как человек проснулся, и 4 часа перед тем, как лёг спать. Это называется часами души или часами развития. И в это время должно происходить изменение сознания. Поэтому что происходит? Вот это вот день философа, да? Мечтающий человек просыпается, и вот эти первые теперь часа, он пытается изменить своё сознание. Метод изменения своего сознания только один, нужно прикоснуться к уже изменённому сознанию. Сознание меняется под воздействием уже изменённого сознания. Поэтому он что должен сделать? Кто знает? Почитать. Почитать. Почитать. Но что он должен почитать? должен прочитать трактат мудрецов. Мудрецов. Есть два состояния бытия, очень интересные. Очень интересные. А жизнь делится на две части. Первая и вторая. Первая часть жизни это пассивно-активная деятельность. Когда человек действует очень активно, и достигает внешнего результата. Строит дом, сажает дерево. буграчит урожай, работает, активные результаты, активные плодовые внешние поды. Но потом наступает вторая четверть жизни, когда внешняя активность должна перейти к внутренней. Когда человек должен развивать свои качества, которые косвенно называется старость. Старость. Вторая половина, причём, смотрите, это вторая жизнь, 52 года, когда начинается вторая половина. Да, очень интересно. Да. И тут происходит вилка. Если человек обращает своё развитие на внутренние качества и действительно пытается стать развитым, то он идёт по одному направлению. Если он просто пытается бороться за физическую активность, нет мне сдамся, ни за что не сдамся, всё равно буду пытаться много зарабатывать, всё равно как-то буду поддерживать своё тело, всё равно останусь молодым, и просто борется за какие-то не сдерживаемые естественные методы, а эффекты деградации тела. Просто борется за это. Он тратит все свои силы в старости на внешнее, и они уходят из сознания. Поэтому что происходит? Ну раз. Да. Он становится стариком. Старик это когда вся энергия уходит из сознания на поддержание тела, и ничего не остаётся. Поэтому память отключается, мышление отключается. Всё, старик. ничего не остаётся. А такое такая просовая категория слов, социум никогда не поддерживается. Ну а поэтому пенсии всё меньше, всё меньше, меньше, то есть никаких льгот, всё. Всё будет хуже, хуже. Поэтому есть второй поворот, да мы говорили. Когда человек всё-таки понимает, что старость уже пришла и поздно добиваться каких-то внешних результатов, реально уходят силы физического тела, но силы сознания никогда не уходят. И поэтому их можно развивать, и он обращает всё развитие на Действительно, внутриде области и тогда он становится кем? На том же корне старц. Я он становится старцем. Старец, старец. То есть по нашемуся мудрец, да? Мудрец он становится мудрым, и тогда он что может делать? Он может решать проблемы социума. Он может решать проблемы социуму, поэтому социум его поддерживает. Социум заботится о том, чтобы старец чувствовал себя хорошо. поэтому же. То есть необходимо поэтому четвёртого часу. Да, чтобы наше сознание тоже перешло в сторону старца, а, с с отаться, то есть на чего развиваться в старости, а не деградировать, необходимо и прочитать трактат Станца. Поэтому что мы делаем утром в эти 4 часа, мы берём трактат Станца, читаем, и его и наше сознание на какой-то момент отражённым светом начинает воспроизводить мышление действительно разумной личности. И на протяжении всего дня мы находимся под косвенным влиянием мыслительных процессов какого-то великого человека. В результате мы пытаемся решать какие-то свои проблемы, которые возникают в течение дня, какие-то решаются, какие-то нет. Какие-то решаются, какие-то нет. И что происходит вечером? Опять мы попадаем в эти 4 часа души перед сном. Что происходит? Мы должны понять, опять-таки обратиться к этим трактатам и понять, почему что-то не получилось. Почему что-то получилось, а что-то не получилось? Почему? Мы опять обращаемся, всё, а пытаемся понять, даже немного времени надо. Даже иногда 15 минут достаточно. Есть цитатники. Как мы говорили, сутры очень короткие высказывания, очень короткие высказывания. Например, такое высказывание расскажу. Определение учителя и ученика. Как вы думаете, кто такой ученик? Дайте мне определение ученика. Кто вы? Скажите мне, что такое ученик? Очень интересно. Ученик это тот, кто всех воспринимает как своих учителей. Это определение ученика. Это психологическое мышление, называется ученик. Я всех воспринимаю как своих учителей, я могу учиться у всех. У всех, у всех, что вокруг меня. Это понимание ученика. А кто такой учитель, как вы думаете? Это тот, кто учит сыновников? Учитель это тот, кто об этом не забыл. Да, можно так. Учитель это тот, кто об этом не забыл. Очень простое определение. Очень маленькое определение называется с утра. С утра очень короткое определение мудрости. Оно развивалось тысячелетиями. Это с утра было раз в 33, и на рождался тысячелетием и донесла до нас тысячелетие мыслительных процессов великих людей. И поэтому нам даже одного такого высказывания может хватить на целый день. Всего одного, это одна секунда. Но сколько лет нужно думать над этим, чтобы это понять? Иногда всю жизнь придётся думать над одним высказыванием, потому что ни один мудрец думал не одну жизнь над этим высказыванием. Представьте, у нас всего одно А думали не один и ни одну жизнь. А у нас всего одна такая глубина, звуки такая глубина, звук попадает прямо в сердце. Удивительная вещь. Звук меняет наше видение, знаете? Поэтому вечером мы возвращаемся к этому, делаем какие-то выводы, но но если мы просто ложимся спать, то что происходит на утро? Всё это аннулируется, мы ничего не помним. Поэтому мы что должны сделать? Вспомнить это. Опять-таки, мы должны это записать. Мы должны записать свои философские идеи, мы должны мы записать то, что мы поняли в этот день. Мы должны это записать. Записали. И тогда на следующий день что мы можем сделать утром? Можем проснуться и перечитать то, что мы записали. И тогда день начинается уже не с нуля. День начинается уже не с нуля, а день начинается с того, что мы поняли вчера. И начинается рост человека. Рост, рост его сознания. После того, как мы посмотрим на жизнь развивающегося человека, он проснулся, кто я где? Проснулся, кто я где? Проснулся, кто я где? Проснулся, кто я где? И так вся жизнь проходит. Каждый день заново ничего не понятно. Он не может понять, в чём смысл. Никакого развития, никакого развития. И вы ждёте, приходит кризис средних лет, на середине жизни. Человек понимает, сколько было планов, сколько было идей, ничего, никакого чувства развития, никакие планы не реализуются. Ничего не получается. Толку нет никакого, всё в депрессии. Многолетняя депрессия, человек может быть 30 лет в депрессии. Ну что происходит в этом случае? Мы прожили одну жизнь. Один день как одну жизнь. Осделали все эти заключения в своём сознании, записали, утром вспомнили и связали его с другим. Вот этот процесс перечитывания связал его получив вот что цепь жизни. Цепь. Цепь. Мы связали один день с другим. Это уже не просто прямая линия. Это уже день день, второй день, третий день, четвёртый день, пятый день. Э? Лестница. Лестница развития. Знаете, лестница развития. И тогда человек становится человеком. Он растёт. Есть два роста: рост материальный и рост философский, рост духовный. Материальный рост невозможен. Невозможен, потому что обязательно приходит старость и смерть. Материальный рост невозможен. Сколько бы вы ни заработали, ничего не сохранится. Всё будет уничтожено. Ничего с собой не возьмёшь. Фароны, ну что ты пытались брать, ничего не получилось. Но сознание переходит. Сознание переходит даже если мы переходим в следующую звёздную точку перехода, в следующую жизнь. То всё, что мы здесь накопили материального мы не можем с собой взять, ничего не получится. Но своё сознание мы переносим в следующую жизнь. И поэтому в следующей жизни мы легко восстанавливаем свой уровень сознания, человек очень легко всё вспоминает. Сюда, сюда, сюда очень легко. Это мне знакомо, это мне знакомо, это мне знакомо. Все ловили в своей жизни это ощущение, это мне знакомо. Когда что-то слышали? Это то, что уже известно, поэтому это мы легко проходим. Как только мы доходим до того, чего мы не знаем, мы тут же это ощущаем. А вот это я никогда не слышал. И начинается развитие дальше. Так связывается каждый день в цепь жизни. Это называется жизнь философа, жизнь разумного человека. То, что очень важно для нас. Иначе всё просто будет разрушено. Просто будет обычно. Вот эти чистой души, чистой души. И поэтому, если мы их используем до до утреннего и вечернего времени, то жизнь по-настоящему обретает глубину, по-настоящему обретает смысл. Со временем есть чувство, что мы живём, а не существуем. Можно жить, можно существовать. Человек должен жить. Жить, значит, развиваться, он должен расти, он должен чувствовать. Вот, мы всё киюши до закон. Всё же всё. какие вы возникли. Что вызвало непонимание? Что вызвало непонимание? Поэтому мы должны быть очень аккуратны, мы должны быть очень аккуратны в первую очередь в взаимоотношениях. Взаимоотношения чрезвычайно важны для нас. У нас очень много целей, очень много планов, мы пытаемся осуществлять свои планы. Но эти планы почему-то не сбываются. Есть несколько причин. Несколько причин это. Во-первых, это то, что часть желаний просто не соответствует нашим возможностям. И желания с возможностями, есть штанга, есть наши силы. Некоторые штанга просто не соответствует нашим силам. Неважно, неважно какого она цвета. Важно, есть у нас на это силы или нет. Поэтому вот эти возможности, эти возможности называются кармой. Карма Карма, карма это накопленные возможности человека, как бы шелёк. Так деньги. Карма переводится как накопленные возможности. Поэтому что-то легко осуществляется в нашей жизни, что-то нелегко. Психологическое слово карма очень легко в понимании. Поэтому некоторые вещи просто несуществуемы. И поэтому нет смысла особенно ты, беспокоиться. Если что-то не входит в зону деятельности наших возможностей. По какой смысл ходить по магазину, если никакая вещь не входит в зону деятельности нашего кошелька? Никакого смысла. Только разодоривать свои чувства. Так иногда происходит. Знаете, есть также другая причина. Другая причина это то, что нам навязываются чужие желания. У нас есть какие-то свои желания, факты, которые нам присущи. И, в принципе, на свои естественные желания мы можем что-то потратить, получить какое-то благо. Но есть навязанные желания. Что такое навязанное желание, кто знает? Что это за явление в современном мире? Реклама. Да, то есть какое это желание? В чём суть рекламы? Это кто-то очень грамотный решил сделать бизнес, да? И у него есть какой-то товар, и он хочет нам всем доказать, что именно его товар нам очень нужен, да? И он вкладывает это большие деньги. То есть каково его желание? Желание обогащения. Жонби, то есть это его желание обогащения. Как оно связано с нашими желаниями? Некак. Поэтому мы попадаем под влияние чужого желания обогащения. И, конечно же, не хватит наших возможностей, чтобы осуществить навязанное желание. Да? Например, выходите домой что-то купить. Например, попугайчика. Вы думаете, будет маленький зелёный, будет имитировать ваши разговоры. Не дай бог услышат и сумитируют. Потом будет очень стыдно. Но так или иначе, очень маленький зелёненький, я с ним очень люблю. Так. Но приходит друг и говорит, попугаи сейчас не в моде. Сейчас модны крокодилы. Большие зелёные. Это будет очень здорово, очень модно. Ни у кого нет сейчас всего два крокодила. Такие, нет? Три. Вот у тебя будет всё это очень важно для твоего развития. И человек может пойматься на это влияние рекламы и купить себе крокодила. Но купить. что оказывается? Оказывается, больше нигде помыться, потому что крокодилу нужна целая ванна, чтобы там жить. Оказывается, он должен много есть. И вообще огромное количество проблем, что с ним делать. То же самое происходит и в сегодняшней жизни. Человек попадается на какую-то рекламу, покупает что-то за очень дорого. За очень дорого, в результате даже применить-то не может. Например, я постоянно рассказываю эту тенденцию покупать большие телевизоры. Иногда удивительно, что даже в комнате нет, куда его посмотреть. То есть нет точки, чтобы сконцентрироваться на этом телевизоре. Нужно из соседней комнаты смотреть. В это уже невозможно. Тем более одно ну, лицо почему-то растягивается в два раза. Не подходит. под современную систему телевещания. Но так было модно, такая была реклама. Столько денег на это и страчено. Называется крокодил. И таких очень много вещей покупают, поэтому деньги растрачиваются. Поэтому у нас есть какие-то силы и количество сил, количество сил чё окарашито на одну жизнь. То есть она уже точно определена. И что происходит? Что нам объясняют? То есть здесь идёт разговор. Здесь это тоже. Если устали, можно просто выйти. Осталось здесь минутку, потом так говорится. И а какое-то количество сил уже положено на эту жизнь. Но есть одна идея. Мы можем через гиперусилия, а, а приложив очень много усилий, заработать, например, больше денег. Но в, в чём проблема? Когда мы за меньшее время зарабатываем большее количество денег с применением гиперусилений, обычно у человека портится здоровье и почётся отношение. Например, человек может поехать куда-то на заработок. Очень часто есть такие предложения: на золото куда-то, на серебро, куда угодно. На родине. Да, можно поработать очень решительно с энтузиазмом несколько месяцев и заработать большую сумму денег. Но Ну, во-первых, эта сумма берётся из нашего собственного кармана. Наш запас, карман. Это запас всего, что мы можем заработать в течение жизни. А поэтому ж, откуда она берётся, как вы думаете? Откуда мы вытягиваем собственные деньги? Из себя. Из своей старости, фактически. Ну, поэтому обычно у такого человека бедная старость. Когда он очень много пытается через гиперусилия заработать в своей молодости, он вытягивает из своей собственной старости. Так интерес. плюс к этому его здоровье обязательно портится в По старости не уложене. Да, обязательно портится, и поэтому нужно это часть это... заработанных денег вложить в восстановление здоровья. И вот отношение за это время испортились, если вообще остались. Поэтому нужно часть денег вложить в подарки, да, какие-то, так сказать, в восстановление, опять в восстановление отношений. В результате все его доходы аннулируются. Аннулируются. Но он уже с потерянным здоровьем, с немного потерянными отношениями и с выкаченными деньгами из периода старости. Поэтому всегда нужно помнить о слове гармония. Гармония, не должно быть гиперусилий. Как только появляются гиперусилия, портится здоровье, рушатся отношения. Соответственно, даже если мы что-то получим, то большой выгоды от этого не будет. А причём обычно Всегда, где есть большие деньги, появляется большое количество преступников. Например, человек едет отдыхать куда-то, думает, я отдохну. Тоже. Он едет на курорт. Как вы думаете, кого больше на курорте, отдыхающих, мошенников или мошенников? Да, смотрите, как здорово, человек приезжает в какой-то курорт, у него деньги, он расслаблен, хочет отдыхать. Поэтому большинство там мошенник. Значит, мошенники едут отдыхать. в наибольшее скопление мошенников. Это не сумасшествие? Это сумасшествие. И, естественно, образом он попадается на это, даже государств его обманывает. В этом году я был в Ванабе, читал там семинар. И за один день у меня исчезло с телефона 1000 руб. Я подумал, может тут там какая-то ошибка или еще, что, но я стал спрашивать у людей, у всех, вот эта денесь его эта сумма. Государство просто эти местные компании наживаются на ровном. потому что проверить невозможно су подотменных. Не Просто у меня была большая сумма, я заметил. У кого-то была маленькая, он не заметил, но я стал спрашивать у всех про паре деньги и доказать ничего невозможно. Одни обманщики, везде одни обманщики. Поэтому нужно быть очень аккуратным, и когда мы попадаем в зону влияния больших денег, тут же появляется большая опасность. Закон таков, когда чек выделяется, первыми его замечают проблемы. Первыми замечают проблемы. Поэтому, например, в науке о зарабатывании денег говорится, что, в общем-то, неважно неважна проблема зарабатывания денег, а важно знать, как чтобы тебя не убили после того, как ты их заработаешь. Как остаться живым после того, как ты их заработаешь. Поэтому везде нужна умеренность. Если мы съедим даже очень вкусно, если слишком много, она превратится в яд, мы от неё умрём. И также нужное для нас количество денег, конечно же, решит нашу проблему. Но если хотя бы чуть-чуть мы переберём, могут быть полностью обратные реакции. Поэтому разумный человек всегда ищет гармонию. Разумный человек никогда не старается какими-то гиперусилиями достичь какого-то максимального влияния на эту жизнь. Он старается держать в гармонии все эти четыре составляющие, которые мы рисовали. Он заботится, чтобы его тело вовремя отдыхало, Отдыхать нужно много. Серьёзно это да, но отдыха не разрушает всю жизнь. Не разрушает всю жизнь. Не зачем разрушать? Отдых должен быть действительно связан с природой. Отдых это природа. Например, что получается в мегаполисе? Мегаполис очень интересное явление. Наше сознание связано с этим миром через процесс видения. И обычный мегаполис это прямые углы. И когда А, зрение есть метод изучения мира посредством сканирования. То есть мы постоянно сканируем, что происходит. Если вы изучите движение своего глаза, то вы видите, что идёт постоянное сканирование. И почему это идёт сканирование по линиям, по геометрическим линиям? Поэтому в сознании человека постоянно отаковываются вот этими прямыми углами. Прямой угол, прямого, прямого, как микровспышка сознания. И целый день как пулемётная очередь. эти вспышки, микровспышки в сознании. В результате человек гиперустаёт, страшная депрессия, то есть как будто постоянно ему по голове стучат. Можно сойти с ума. Но как устроена природа? Природа устроена очень интересно, не от очень-то прямых углов, да, просто лист. Просто лист. Простой лист. И когда глаз осказит по форме листа, то естественным образом пум, наступает такое Поэтому в одном из трактатов по здоровью человека говорится, что если из окна не видно природы, это не дом, это уже больница. Ну это уже больница. Очень интересно. Да. А поэтому мы должны какое-то время посвящать природе, например, чтобы человек был здоровым, чтобы он был здоров, достаточно часовой прогулки по природе. Часовый прогулка, всего на час прогуляться на природе. Это вот и есть уважение к здоровью. И мы должны это делать, если мы об этом не заботим, то жить недолго. Вот. Статические болезни риск заболевания сердечными болезнями снижается на 70%, если человек всего 1 час в неделю посвящает природе. Представьте себе. Всего 1 час в неделю, на 70% снижается риск сердечных заболеваний, сердечно-сосудистых. Достаточно много. Поэтому будьте разумны. Идея со здоровьем та же такова, что мы можем тратить своё время на пешие переходы. Это делает человека очень здоровым, очень простое вложение. Если нам идти всего полчаса, не поленитесь просто пройтись. Это делает человека здоровым, пройтись. Это очень здоровое явление. Если больше часа, это, конечно, нужно быть разумным и проехать. Но если всего полчаса, нужно пройтись. Итак, везде вас всех четырёх направление Если это социальная мы составляющая, то знаете, что отношение дороже всего. Мне нужно быть пёстрым и постоянно доказывать, что я прав другим. Не обязательно. Идея такова. Отношение дороже истины. Почему? Если мы сохраняем отношения, потом мы можем передать свою истинность постепенно, не сразу. Ещё никто не знает, кто прав, а кто виноват. Очень трудно определить. Но если мы сохраняем отношения, то потом мы можем передать свойство. Если мы сразу ради истины разрушаем отношения, всё неправильно. Я прав, ты не прав. То в результате мы остаёмся со свойственным соединением, кому оно нужна? Она никому не нужна. Поэтому отношения дороже истины, сохраняйте отношения в любом случае. Это главное идеен социального счастья отношений должны быть сохранены. Да. Интеллектуальное направление мы говорили, да? Ещё раз давайте вспомним. Он должен выбирать ту ту информацию, которую он получает. Он должен её выбирать. Но даже если он получает информацию, которая ему кажется неверна, неверна и вредна, он должен быть благодарен ей за то, что она есть. Потому что в любом случае она расширяет его мышление. И он знает, что вот это есть. И поэтому он благодарен, но он не обязан менять своё поведение из-за из-за какой-то информации, он не согласен. Поэтому благодарность за информацию должна быть всегда. Но мы не всегда обязаны менять своё поведение в соответствии с новой информацией. Это культура, культура мышления, и наконец, духовность, духовность. По духовному отношению мы должны всё время помнить, чем я поступаю, с чем я жертвую в своих отношениях. Если я готов пожертвовать своими удобствами ради счастья другого человека, значит я культурный человек. Если я готов пожертвовать счастьем другого человека ради своих удобств, Значит, я деградирую. К сожалению, моё сознание разрушается. Если мы будем помнить какие-то вот эти простые вещи, нам достаточно легко будет решать те проблемы, которые возникают в нашей жизни. На ну, пару вопросов есть время задать, если есть, пожалуйста. Что вызвало сомнение? Что нужно больше объяснить? Вот мне оценно ну, воспринимаем в э, шинекую ситуацию, например, как потерю близкого. Это описывается этой формулировкой. Как это можно интерпретировать? Мы должны понять, что когда мы воспринимаем как близких только своих родственников, это очень закрепщённый уровень мышления. Поэтому, когда приходит боль потери, мы можем действовать двумя способами: либо разочароваться в жизни, либо поискать другой метод мышления, да? То есть нас это стимулирует. Боль всегда стимулирует. Боль признак болезни. Раз мы испытываем боль, есть неверное восприятие. Поэтому мы можем расширить своё семейное мышление, да? Например, если есть я и он, да? Мужчина и женщина, они живут вместе этой семья, это называется форма одиночества. даже если их двое, даже если есть сын там или дочь. Это называется форма единочества, расширенная форма единочества. Потому что если один кто-то умирает, то что это такое? Это трагедия. Факт, потому что ничего больше не остаётся. Это трагедия. Так как это форма единочества, если мы расширяем эту форму единочества, и мы воспринимаем всех старших как как родители, старших, всех старших как родители, всех равных как братьев и сестёр. Да? А всех младших, как детей, то оказывается, что это 1,6 млрд. Умер 1,6 млрд. Это называется развитие умения любить. Ну фактически с этого начинается духовность. Вы заметили, что во всех духовных организациях друг друга называют братьевцев. Потому что переход на духовный уровень мышления это осознание, что Все живые существа являются моими родственниками. И тогда через эту боль можно вырасти на более высокий уровень мышления. Поэтому, конечно же, это очень печально, что мы расстаёмся, но мы должны будем расстаться. Это факт. Но но с другой стороны, сам момент расставания должен привести нас к развитию. Мы можем перейти на больший уровень счастья, если мы поймём просто это, что вместо одного любимого можно получить 6 миллиардов любимых. Поэтому Это называется путь к святости. Это непростой вид путь к святости. Святой человек постоянно смеслус воспринимает их всю жизнь. Это не просто. Не просто. Но путь к это. этому. Святость. Хорошо, спасибо, что вы меня выслушали. Я был рад пообщаться с вами.